340. Июнь 26. -ое. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так скоро. Так в будущем будет желаная встреча и с матерью огней йоги, и с гуру, и с учителем встреча будет. Скоро или долго это по земному Цикл неизбежности в пространстве не временем измеряется, но магнитным напряжением устремлённых энергий. Потому сроки приближения заменим интенсивностью огненного напряжения устремлённого духа. Когда оно достаточно сильно, то и далёкое его время кажется близким, ибо мир огненный вне времени существует. Долго или скоро это по земному В огнях или без огней — таковы меры духа. Лучше в огнях чувствовать близость и непреложность далеких событий, чем огни потушить перед их утверждением в сфере земной. Ведь духу надлежит содержать победу над временем и пространством, то есть над миром трех измерений. Постигает без числа дух, освободившийся от цепей времени, пространства и вещей. Имеется, конечно, в виду пространство трёх измерений. Ощущение будущего в настоящем принадлежит высокому духу. Как бы пыль материального мира слетает с окружающего, и всё представляется в одном виде. Относительность и условность человеческих представлений ужасающи. Также и невежество не имеет границ. Даже знающий часто судит по местному условию. Хорошо научиться мыслью облетать мир, чтобы в духе от них оторваться. Ведь сознание воспринимает то, на что направлено. Глаз может быть направлен на предмет перед глазами, но человек может не видеть его, если сознание устремлено на что-то другое. Видимость определяется устремлением сознания. На что оно устремлено, то и видит, слышит и чувствует. Есть нечто в человеке, что обусловливает характер и границы видимости и регулирует устремление это сердечная энергия. Где сердце ваше, там и сокровище ваше, или наоборот, сущность явлений от этого не меняется. Следовательно, успех заключается в умелом применении сердечной энергии. Сердце отдаётся слишком мало внимания. Сердце в небрежении Сердце сознательно не воспитывается, оттого и засохли у многих сердца. Но ныне наступает эпоха сердца, и сердце поведёт человека через дебри рассудочных построений. В сердце должно стать утончённым или культурным, и тогда голос его не будет затемнён явлениями низших энергий. Сердце надо освободить от власти низших оболочек, чтобы свет его засиял неумолённо. Знаем учёных без сердца, и знаем простых и малых людей нос сердцем большим и горячим. Мудрый в равновесии интеллекта и сердца по существу уже будет строительным. Лучше с малыми миры сего, но имеющему сердце, чем с безсердечными и цивилизованными умниками. Ум с трудом может принять то, что легко воспринимается сердце. Поэтому эпоха майтреи, эпоха сердца будет эпохой женщины, сердце, которое утончено больше, чем сердце мужчины. Новые условия сердце человеческое поставит в особое положение. Сердца массо зазвучат и будут явно отзываться на новые условия жизни. И как же можно будет нанести рану ближнему, когда собственному сердцу нанёшь его её это причинит боль. Сердце будет остро ощущать страдания других и я растремится к тому, чтобы их не было в мире. Преображение жизни пойдёт по линии сердца, и перед мощью его бессильным кажется зло. Так в будущих построениях сердцу отводится особое место. Не ум, но сердце поведёт человека к сияющим вершинам духа. Могучие лучи великого сердца, мир наполняющие ныне, пробудят к жизни спящие сердца человеческие.